И напрасно, простояв сутки под открытым небом, под проливным дождем, конница вновь отошла в тыл. Наша дивизия отошла в район текучий Берлат. Как-то на одном из переходов, во время привала, ко мне от генерала Крымова, шедшего в головном полку, прибыл ординарец и передал, что начальник дивизии просит меня к себе. Подъехав к голове колонны,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 Бросив в прорубь труп, пытались скрыть следы. Трудно было верить полученным сообщениям. 10 января я получил известие о состоявшемся назначении меня командиром первой бригады Уссурийской конной дивизии, в состав которой входили Приморский Драгунский и мой Нерчинский казачьи полки. Грустно было расставаться с полком которым я командовал более 14 месяцев, с которым делил и тяготы боевой жизни, и ряд славных побед. Полк принимал старший полковник полка Маковкин, о назначении которого моим заместителем я еще в Петербурге просил государя и походного атамана великого князя Бориса Владимировича. Сдав полк и воспользовавшись нахождением дивизии в армейском резерве, Я поехал на несколько дней в Яссы. Остановился в Яссах у посланника нашего А.А. А. Масолова, моего однополчанина по конной гвардии. Квартиру в Яссах почти невозможно было найти. Город был забит массой беженцев и тыловых армейских учреждений. Ожидался приезд в великой княгини Виктории Федоровны, сестры королевы.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 Зарезкое письмо его к государю, в котором высказывалась горькая и непрекрашенная правда. По ее словам, все ближайшие к государю члены его семьи ясно видели, какая опасность грозит династии и самой России. Одна государыня не видела или не хотела этого видеть.